Глава 17. Майя. Я не смогла молчать. Только не сейчас, когда этот гад вынес нам с Кесарем приговор. Генерал Росс, воскликнула я воинственно, сжимая сжимаю кулаки. Возможно, вы до конца не понимаете, с кем имеете дело. Вздёрнула подбородок, обдавая генерала презрительным взглядом. Внутри меня бушевал настоящий адский огонь, и он желал вырваться на волю, чтобы вкусно поужинать. Генерал метнул на меня злобный взгляд, да ещё и применил силу своего дара, отчего у меня на мгновение ёкнуло сердце. "Мая", предостерегающе произнёс Кэсер и тронул меня за руку, пытаясь успокоить. Но уже поздно. Я была очень зла. Очень. "Можете не смотреть на меня так уничижительно, огненная Майя", усмехнувшись, сказал генерал. "Я сделал свои выводы в отношении Кесаря, вас и триад. Можете не стараться переубедить меня. Я давал вам шанс избежать этой участи, но вы отказались. За свои ошибки и неправильный выбор Всегда нужно платить. Какова же будет ваша цена, генерал? произнёс триад. Вы же понимаете, что совершаете ошибку. Генерал взял со стола стакан с напитком и сделал небольшой глоток с насмешкой глядя на нашу компанию. Вошла охрана, но генерал небрежным жестом руки остановил их. Вы сейчас очень жалки, мои дорогие гости. Стоите сейчас передо мной, думая, что защищаете свои ценности. Но это не так. Всеми мирами и всей вселенной правят законы силы, ума и расчёта. Всё остальное это слабость. Но когда вы это поймёте, будет уже слишком поздно. Расклад во всех галактиках может резко измениться. Стоит случиться, скажем, перевороту, и всё сразу изменится, произнёс Кесэр, смело глядя на генерала. И вы уже чувствуете этот запах. Запах прогресса, запах перемен, которые грядут. Старые порядки падут, и когда это случится, вы вряд ли спасётесь. Верхняя губа генерала дёрнулась, выдавая его недовольство. Кесарь, а ты неосторожен сейчас. Твои слова я могу принять и заброшенный мне вызов. Ко всем твоим деяниям я добавлю и эти слова. Желаешь остаться в памяти потомков изменником? Быть может, ты даже не доживёшь до вылета на планету Чёрных Земель. Триады скептически посмотрели на генерала. Вы не знаете его способностей. Поверьте, я прекрасно осведомлён о способностях своих воинов, надменно проговорил генерал. Как бы вам поближе не узнать о моих способностях, прорычал я, едва сдерживая ярость своего огня. Мои руки охватило пламя. Огонь загудел, затрещал и гибкой змеёй поднялся вверх по моим рукам. Огненная, восхищённо выдохнули триады. Мая не нужно, умоляюще проговорил кесарь. Как говорят у меня на земле, на каждую силу всегда найдётся другая сила. Запомните это, генерал Росс. Генерала охватила ярость. Он швырнул стакан в стену и рявкнул: "Вы мне надоели. Увести их". Охрана двинулась на нас, и они уже оттеснили напуганных до ужаса триат. "Не испытывайте моё терпение, генерал", тихо, но угрожающе предупредил Цесарь. "Я не позволю пленить и запереть вдали от меня мою Майю". Генерал покачал головой и с насмешкой развёл руками. Слишком поздно, Кэсер. Майя. Охрана молниеносно кинулась на нас, но Кэсер был силён, и я уже это хорошо знала. Он сосредоточился и ударил. Ударил силой, которая разрушает разум. Бойцы и вооружённые до зубов, и одетые в защиту от силы Кэсера, рухнули на пол, как подкошенные. Генерал Замеры напрякся, глядя на Кесря. Ты, выдохнул он поражённо, ты нашёл в защите слабые места, и сейчас вот так просто уничтожил своих же? Не перекладывайте свою ответственность на меня, генерал процедил Кесрь, их смерть на вашей совести. Генерал не ответил, он лишь снова отдал приказ. Бэй-бай, готовность. Разжалованный лорд-адмирал Кесарь убил бойцов из моей личной охраны. Защита класса А на него больше не действует. Взять его. Вот же гадёныш. Моё пламя уже распространилось по всему телу. Я пылала подобно яростному костру. В апартаментах генерала сработали датчики защиты от огня и сигнализация. Всё начало мигать, верещать. Из потолка посыпался какой-то белый порошок. Но этому порошку не удалось потушить мой огонь. Злобно улыбнулась, делая шаг в сторону генерала. Сейчас я кому-то идеальный костюмчик топлю. Но надо постараться не убить его, не сжечь, а то мало ли ещё обвинят в убийстве важной шишки. Нам нужно уходить отсюда, пискнули триады. Вам некуда бежать, довольно сказал генерал. Пока будем здесь, сказал Цесарь, оглядываясь и забирая уже у мёртвых солдат их оружие. Ждём сигнала. Генерал с насмешкой смотрел на действия Цесаря и явно наслаждался нашей суетой и испугом триад. Едва я сосредоточилась на генерале и хотела просто припугнуть его, как тут же мерзкий мужик странно посмотрел на меня. Его голубые глаза опасно засветились, да ещё и очень ярко. Я ощутила нечто странное, словно мухи начали летать прямо внутри моей головы и противно жужжать. Он воздействовал на меня, и моя голова в тот же миг взорвалась сильнейшей болью. Вскрикнула и опустилась на корточки. Схватилась руками за голову, не зная, как прекратить эту боль. "Мая!" испуганно прокричал Кесэр и отбил ментальную атаку генерала, отшвырнув того на несколько метров назад. Массивное тело генерала Росса рухнуло на пол, заставленное яствами. Он тяжело упал на другой стороне стала и громко выругался. Мою голову тут же отпустила эта жуткая боль. Выдохнула и посмотрела на Кесаря с благодарностью и прошептала: "Спасибо тебе". "Мая, уходи к трядом". Умоляюще попросил меня Кесарь и вдруг встал в боевую стойку. В этот же момент в апартаменты ворвалась новая охрана. Всем стоять и не двигаться, иначе мы будем вынуждены использовать сеть. Цесарь попытался воздействовать на них, но у него ничего не вышло. Он процедил сквозь зубы: "Новая защита у блюдки. Всё очень плохо", просепела я. "Держи строй, моя, мы выберемся отсюда", сказал он уверенно. Это, конечно, хорошо, но помощи ему явно не помешает нашла взглядом триад и расстроилась. Все трое забились в угол, измурили глаза, чтобы не видеть смерть. Сглотнула и в страхе посмотрела на Кесаря. Мне вдруг стало очень страшно. Дурное предчувствие сковало грудную клетку жёсткими тисками. Сердце закололось, забилось часто-часто, а потом и вовсе ухнуло вниз, когда Кесарь бросился в атаку. тряхнула головой, сделала глубокий вдох. Всё будет хорошо, произнесла себе под нос. А дурное предчувствие уже вовсю поднимало свою противную морду. Но я всё же сосредоточилась на первой мишени, что двинулась на меня. Один вольн уставился на меня и хищно оскалился. В его оскале отчётливо читалось, что он не воспринимает меня И мой огонь в серьёз. А я взяла и дала себе волю. Страх вещь опасная. Страх это защитный инстинкт выживания. Я хотела жить. Ты хотела, чтобы Кесса режил. И триады. Мужчина наставил на меня пушку и нажал курок. Из пушки вдруг полетела в мою сторону сеть. Такой же сетью пытались усмирить меня в той поганой тюрьме. А вот же сволочь. Носеть не долетело до меня. Огонь, что получил свободу, рванул с моих выставленных вперёд рук на воина, по пути испепелив и сам усеть. Мужчина в долю секунды оказался весь в языках жадного огня от головы до носков его тяжёлых ботинок. Он дико закричал и начал метаться по помещению по немыслимой траектории. потом он рухнул на пол, продолжая вопить от жутчайшей боли. Но его агония продолжалась недолго. Превратившись в один миг в огненный шар, мужчина дёрнулся несколько раз и затих. На меня другие воины теперь смотрели с опаской и решили взять меня на храпом. Они выставили на меня пушки с сетями и начали медленно подходить, сжимая кольцо. Паника вмиг охватила меня, но не надолго. Я распрямилась и напряжила ноги, закрыла глаза и приготовилась к атаке своим огнём. Чёрт. Как жаль, что я не воин. Естер. Я ударил оказавшегося ближе всех ко мне воина. Мои движения были не просто быстрыми, а молниеносными. Мой удар отразился в бронированном костюме воина. Он упал, поражённый мощным ударом. Схватил другого за руку и заломил её ему за спину, одновременно ногой оттолкнул другого воина, налетевшего на меня со спины. Он отлетел назад, на других своих товарищей, повалив всех на пол. Хруст руки, дикий вопль воина, удар в челюсть, и он без сознания. Вдруг я отвлёкся на Майю. Навёл оружие на воина, но не успел ей помочь. Она сама отлично справилась. Поджарила урода, который хотел её пленить. Моя отважная пара. Моя Дейра. Дикие крики плачущего в огне стали для меня приятной музыкой. Никто не смеет обижать мою пару. Даже намерения я не прощу, а уж огонь моей Маи и подавно не даст её в обиду. На меня снова набросились, пытаясь скрутить. Я силён, но, как сказала Майя, на любую силу всегда найдётся другая сила. События развернулись с космической скоростью. Мне удалось лишить равновесия многих воинов, кого-то слишком рыяново пришлось всё-таки убить. Но жалости нет места. Либо они, либо я и моя пара. Но вдруг что-то пошло не так. Генерал заорал: "Хватит играть с ними!" В помещение ворвались ещё воины. Но не это меня взволновало. Майя. На неё всё-таки набросили высоководную сеть. Моя пара упала, издав крик боли. Следом дико закричали триады. Я не успел ничего сделать. Три выстрела прозвучали неожиданно, словно хлопки сжатого воздуха. Космическая доза снотворного попала в мою кровь, мгновенно вырубив. Тьмота. Майя. Боль опаляла кожу. Боль мучила меня изнутри. Я хотела прорваться через тяжёлую пелену боли. Было ощущение, что я лежу на раскалённых углях, и моя кожа уже покрылась волдырями. Но этого не может быть. С некоторых пор мне не страшен огонь. Меня не может ранить пламя. Тогда почему моя боль похожа на боль от ожогов? Память с неохотой возвращает последние события. Генерал Ссора. Нападение, борьба, сеть. Сеть. После неё меня охватила всепоглощающая боль и наступила темнота. Мимолётная злость сменилась приступом сильнейшей боли. Я не замечала, что с моих губ срываются стоны. Не знала, что мне не помогали лорды избавиться от боли лишь потому, что моё тело пылало. Никто не мог ко мне прикоснуться. Потом узнаю, что меня спелёнотой в сеть бросили в камере, совершенно одну. Мне казалось, что по моим венам бежит не кровь, а молнии проносятся. Голова взрывалась, и мне казалось, что мой череп уже лопнул и мозги вытекли наружу. Такая была боль. А потом моё сознание сноваспуталось. Я начала забывать, начала не понимать, и новая волна боли унесла меня в спасительную темноту. Новое возвращение в пограничное состояние произошло тогда, когда мне показалось, что я слышу чей-то голос, знакомый, настойчивый, наполненный сильным волнением, переживанием и болью. Боль опять пронзила моё многострадальное тело. Хочу снова вернуться в темноту. Шёпот. Через боль повернула голову и застонала. Ш -ш -ш. Голос прозвучал очень близко. Лба тут же коснулись прохладные руки, а потом и губы. Я здесь, моё сердце. Я с тобой. Мая. Этот голос мне был очень знаком. Но воспалённый мозг, уставший от боли, не мог вспомнить. А ведь этот голос имел значение для меня. Я знаю того, кто говорит со мной. Знаю, что он не бросит меня, никогда не оставит. Чьи-то руки вдруг подхватили меня и подняли. Я закричала, испытывая настоящую агонию. Мне казалось, что у меня кожа от любого прикосновения сейчас слезет, оголяя мясо и кости. И вдруг мужское рычание: "Если немедленно не откроешь Медаттек, я лишу не только тебя, твоего разума, но и всю твою семью убью". Простите, но генерал Росс Твой генерал сейчас не на базе. Открывай, живо. Цезарь, дружище, успокойся. Ты уже убил столько наших. Они всего лишь выполняют приказ. Ещё убью кордон, если понадобится, и целую галактику за неё уничтожу. Да ты спятил. Моё несчастное тело положили на что-то твёрдое, и голос мне сказал: "Тише, любовь моя, сейчас боль уйдёт". Мая. Что-то надавило мне на затылок при поднимая голову, и я тут же оказалась в тёплых объятиях. Мая. Позвал меня кто-то. Вздохнула и распахнула глаза. Кесарь просепела сдавленным голосом и слабо ему улыбнулась. Это ты? Я. Мужчина смотрел на меня встревоженно. Вокруг фиолетовых глаз и чувственного рта пролегли глубокие морщинки. Брови были нахмурены, а сам взгляд сказал мне о многом. Он испугался за меня, испугался, что мог меня потерять. Ессер погладил меня по щеке, очень нежно, почти невесомо, а сам смотрел с невероятной заботой, любовью и бесконечной тревогой. Ухватилась за его шершавые пальцы, как за спасательный круг, и выдавила из себя: "Пить хочу очень сильно". Возле губ тут же появился стакан с водой, ставший благословением для моего пересохшего горла. Напившись я расслабилась в надёжных руках Кесаря и подняла на него веки. "Мая, как ты себя чувствуешь?" спросил он негромко. глади меня по волосам. Не знаю, прохрипела я и нахмурилась, прислушиваясь к себе. Господи, так больно мне не было, когда в тюрьме в меня тоже бросили сетью. Сеть, которую запустили в тебя лорды, была намного мощнее моя. Она могла тебя убить и почти убила. Кесер прикрыл глаза и сжал челюсть. Пальцы его дрогнули, и он процедил: То, что случилось с тобой, не сойдёт с рук генералу. Клянусь тебе, моя Дейра. К его прегрешениям добавилось ещё одно. Попыталась я пошутить, но вышло неудачно. Кесер был серьёзен. Ты истекала кровью, моя Из твоих глаз и ушей текла кровь. Всё твоё тело кровоточило. Каждая пора. Ты умирала, Майя. Он говорил отрывисто, резко, словно снова переживал этот кошмар. Недавние воспоминания ворвались в моё сознание со скоростью света. Ты так кричала. Я тысячу раз умер, когда услышал твой крик. сам был в отключке был брошен в отдельную камеру но я тебя услышал будь наша связь как после слияния я смог бы поделиться с тобой своей жизненной силой чтобы не терять драгоценное время для меня его слова стали новостью я находилась на волосок от смерти прислушалась к себе ничего не болит Сейчас всё хорошо. Попыталась прибодрить его. Дотянулась до лица Кессера и погладила колючей от чёрной и жёсткой щетины во львой подбородок. Кессер перехватил мои пальцы и поцеловал каждый из них с каким-то обречённым отчаянием. Прости меня, Майя. Это только моя вина. У меня перехватило дыхание. Гесет. Со мной всё хорошо. Ты спас меня. Я жива и здорова. Он сжал мои пальцы и прижал к своей груди, словно от этого зависела его жизнь. Покачал головой. Одна только мысль, что ты могла погибнуть, сводит меня с ума. Я понимаю всё, что есть у меня сейчас, всё, что было. Настолько неважно без тебя. Всё неважно, Майя, если не будет тебя. Мои глаза наполнились слезами. Не передать словами чувства, когда мужчина говорит таким тоном и такие слова, что от тебя зависит вся его жизнь. Ты моя душа, Майя. Ты моё сердце и всё лучшее, что есть во мне. Без тебя я никто. И только вчера я это прекрасно осознал. сглотнула вдруг образовавшийся ком в горле и прохрипела Теперь всё хорошо. Мы справились. Ты справился. Спас меня. Ты ведь великий кесарь. Он всё ещё был слишком серьёзен. Очевидно, происшествие со мной гораздо сильнее потрясло его, чем мне кажется. Хотя Если представить на секунду, что это не я, а кесарь истекает кровью. Господи. Зажмурилась и прогнала эти чудовищные мысли. Напряжённо улыбнулась и сказала: "Чустая, как по щеке скатилась одинокая слеза. Спасибо, что спас мне жизнь. Только потом я пойму, что пережил кесарь". "Нет, моя, молчи. Я мужчина". А ты моя пара. Я обязан берегать тебя. Обязан был не допустить этой трагедии. Не благодари меня. Замолчала. А он так смотрел на меня. Господи, девочки, на меня никто и никогда так не смотрел. Столько всего было в его глазах. И я поверила ему. А как тут не поверить? Когда слова такие говорит. Да и не просто говорит, но и делает. Не просто мужчина, мечта и дело. Я посмотрела по сторонам и недоуменно уставилась на кесаря. А где мы находимся? Нам выделили апартаменты для бедных? Убогое помещение с ободранными ржавыми стенами. Слабым освещением и каким-то тюфиком вместо кровати, на котором я и лежала. Цезарь сидел прямо на полу и приобнимал меня. Рядом стояла тарелка с какой-то коричневой жижей и стакан с водой. А в углу в полу я увидел чёрный квадрат. Туалет, что ли? Цезарь вздохнул и нехотя произнёс: мы на корабле, что летит на Тарании. Нас через двое суток доставят в Чёрные земли. И это самая лучшая каюта для таких, как я. Неотрывно смотрела в лицо Кессяря, осмысливая его слова, и спросила: "А Как же так? Я убил столько лордов, Майя". Произнёс он виновато. Но я не жалею об этом. Они встали у меня на пути и сами сделали свой выбор. Я не мог потерять тебя. И что было потом? Мы ведь могли сбежать? Побег бы не помог. Сейчас у меня в крови находится вещество, по которому нас легко отследить. Получил его вчера, когда меня вырубили. Ты уже знаешь, что на меня открыта охота. Только на Таране меня не станут искать. Туда никто не сонится, ибо эта планета считается планетой смертников. Хоть там и опасно, но я смогу даже оттуда обезопасить тебя и сделать так, чтобы тебя увезли в наше убежище. За это время я избавлюсь от отслеживающего вещества и прилечу к тебе. Кесарь, не говори так. Я никуда без тебя не уеду. Возмутилась я и посмотрела на него сердито и недовольно. Понял? И он вдруг улыбнулся. Понял. Но вот его глаза. Чёрт. Нутром чувствуешь, что кесарь что-то выкинет, чтобы спасти меня. Мужики вечно любят геройствовать, где не надо.